да-тема. Старейшины говорят, что это были. Матери племени поют эту историю как колыбельную. Мне нравится верить, что так оно и было. Когда-нибудь заблудившийся фольклорист напишет эту сказку и поведает о ней миру. Знайшли ты, дитя племени горячих песков, что были времена, когда нашим тотемом был не лев? Да-да, так оно и было. Мы были маленьким, испуганным народцем, выживающим среди пустыни. Мы поклонялись гиенам и доедали объедки за падальщиками. Однажды буря принесла в наш поселок пищащий комочек. Мы не знали, что с ним делать. Наш, боящийся своей тени шаман, предложил принести его в жертву гиенам. Сердца плакали от жалости, но мы так и поступили. Подкинули желтый комок самой старой гиене без щенков. Через несколько дней мы увидели, что подкидыш жив. Старая самка решила, что их бог дал ей последний шанс. Она взялась его растить и воспитывать. Стая и племя во все глаза наблюдало за ними. Никто не верил, что этот плюшевый зверёк сможет выжить и тем более стать кем-то путным. Он воротил нос от тухлого мяса, издавал смешные звуки и охотился за собственным хвостом. Ни племя, ни стая не хотели брать за него ответственность, самим бы выжить. Мы назвали его Лео, что значит «желтый», и забыли про него. Приближался сезон дождей, нужно было готовиться к схватке с природой. Тот год запомнится в веках. Ливни шли и стена за стеной, мимо нас проплывали тысячи погибших животных. Мы забыли, как выглядит солнце и что такое тепло. Мы молились и корчились от голода и болезней. Даже диены покинули нас. Шаман приказал готовиться к смерти. Природа пощадила нас. Вышло солнце. Оставшиеся в живых радовались лучам, грелись, сохли и мечтали о другой жизни. В этот момент из илистой норы вылез худой, грязный и обросший лев. Он было двинулся к нам. Но его вид был так смешон, что мы начали дико хохотать. Лео остановился, надежда в глазах потухла, и он побрёл мимо. Нам стало стыдно, но никто не окликнул его. В этот момент земля содрогнулась от многоголосового рыка. Все замерли от ужаса. Мимо нашей разрушенной деревни шёл прайд. Золотые шкуры натянутые и на стальные мышцы Тяжелым, но неслышным шагом двигались с троем. Племя и Лео наблюдали за этим парадом изящества и мощи. Вдруг из строя вышла львица и в несколько сильных прыжков оказалась около нас. Она стояла и жарко дышала, обнюхивая каждого. А потом... Потом она издала тот странный звук. «Мяф!» Припала на передние лапы и постучала хвостом по земле. Лео сделал то же самое, подбежал к львице, и она стала яростно его вылизывать, всё время не переставая мяукать, как будто журила его. Неистовые ливни. Наш Лео был львом. Вожак прайда нетерпеливо рыкнул, и львица поспешила вернуться. Лео замешкался. Он так привык быть лишним, что не смел пойти даже за своей матерью. Один за другим львы скрывались за барханом. Тишина окутала деревню. Только громко падающие в грязь слезы Лео нарушали ее. Самые смелые из племени подошли и обняли нашего львенка. Он не шелохнулся, только сильнее напряг уши. «РЫ — Ры-и! — раздался оглушительный рык. — Его позвали, его приняли. «РЫ — Ры-и! — ответил Лео. В несколько стремительных прыжков он достиг поворота, остановился и повернулся к нам. Так стоял лео лев несколько секунд, как будто давая нам наказ. И исчез. С тех пор лев стал тотемом племени горячих песков. С тех пор племя перестало выживать и прятаться. С тех самых пор мы чувствуем силу и поддержку нашего льва.